Глава десятая Место и вправду впечатляло. Но не какими-то своими архитектурными излишками, нет. Тут скорее наоборот. Все дома были сделаны явно в отрыве от остальных. Какие-то каменные, другие состояли из бревен, третьи вообще из глины. Кое-где виднелись и палатки. Причем все это даже не районами, а просто вперемешку. Так весьма капитального вида каменный домик вполне мог соседствовать с каким-то шалашом из веток. В общем, изгорялись кто как мог. О централизованной застройке тут явно никто никогда не слышал. И тем удивительнее было видеть замок, в котором мы сейчас находились, построенный по всем канонам и правилам. Да, не самый большой и впечатляющий, но все же замок. Тем страннее он смотрелся в этом месте. Но это еще ладно. В конце концов, трущоб, соседствующих с весьма обеспеченными домами, я навидался в своей жизни. Больше всего меня удивляли не сами дома, а их количество. Здесь было слишком много народа для заброшенного континента, на который я отправлялся. Уж точно не такого я ожидал. И что удивительно, несмотря на ночь, вокруг было довольно светло. Множество столбов с закрепленными на них артефактами освещали улицы, Да и людей бродило вокруг вполне прилично. Ночная жизнь тут кипела. «Да, не впечатляющее зрелище, но что поделать? Дорогого нет», — раздался сбоку недовольный голос полубога. «Впрочем, осталось совсем недолго. Потом все равно это, скорее всего, бросим. Так что не стоит обращать внимание на внешний вид». «Хм, понимаю», — сделал немного высокомерное выражение лица. Но зато замок получился весьма и весьма неплохим. Все же не зря я сюда профессиональных строителей привез в свое время. Как знал, что придется задержаться в этом богом забытом месте. Не надоело? «Ох, жуть, как надоело!» — резко скинулся он, но быстро затих. «Ну вот только приказ своего бога я не нарушу. Да и осталось действительно совсем немного времени, и мое мучение закончится». «А эти годы пролетели довольно незаметно. Что такая пара десятков лет для существ нашего уровня развития, правда?» «Что есть, то есть», — одобрительно поддакнул ему. «Ладно, не стоит смотреть на это убожество. Пройдемте, лучше покажу замок изнутри. В конце концов, далеко не каждый день у меня бывают гости. А уж достойных собеседников, с которыми можно поговорить, тут и того меньше появляется». «Да, вы слабее меня, но всего на ранг — это не критично. Да и найти кого-то равного мне по силам просто нереально!» гордо вскинул он голову. В его словах так и чувствовалась эта высокомерность. Он очень гордился своим рангом. Стоит это запомнить. С такими людьми стоит быть осторожнее в выражениях, дабы случайно не задеть их гордость. Пока мы спускались по лестнице, к нам успел подбежать какой-то заспанный мужичок, В не до конца застегнутом камзоле. «Господин, вы вернулись?» Тут же глубоко склонился он. «Пусть нам приготовят напитки и закуски. В большой зал, пожалуй», даже не посмотрев на слугу, произнес Александр. «Ах, да, чуть не забыл. Я обещал, так что достань из погреба тот самый бочонок Альтерска. «Как прикажете», — вновь склонился мужичок и быстро ретировался. «Да, представляю, что сейчас в голове услуг. Мало того, что посреди ночи куда-то свалил, так, вернувшись, еще и работы подкинул. Уверен, в данный момент весь замок просыпается от сна, чтобы не нарваться на наказание. И все ради этого человека. Вскоре мы добрались до большого зала, где нас уже ожидала пара слуг, расставившие несколько холодных закусок на столе. А вскоре принесли вино и остальные угощения. Александр же уселся во главе стола, предлагая рукой мне место напротив. «Прошу, будь моим гостем. Свою наложницу, кстати, можете отправить сразу в комнату. Слуги проводят». «Не стоит. Предпочитаю любоваться ею почаще», — перегнувшись с огня, ответил я. Тем более она новенькая, еще не успела надоесть. И тут же заметно получил острым локотком по ребрам за эту шутку. «Ха! Это да! иных развлечений тут не найдешь, Только вино на девушке». Охоты и мелкие занятия я в расчет не беру. Это не стало интересно», — взял он бокал с принесенного подноса. «Прошу, попробуйте». Хм, — поболтал вино в бокале и, принюхавшись, делая вид, кто ценил напиток, успел проверить его на яды, после чего слегка пригубил его. «Да, просто прекрасно. У вас прекрасный вкус. А то, гордо вскинулся он. «Только лучше». Впрочем, не сравнится с оставленной дома коллекцией. Вот там у меня настоящее сокровище. Особенно ценю бутылку летнего. Ей уже за сотни лет перевалила, Храню для особо торжественного случая. Думаю, раскупорю ее в день, когда мой предок сможет сойти на землю. Да, подходящий повод. Завидую. Мне до такой редкости в коллекции еще далеко». Это, да. Впрочем, внучок меня почти догнал. Разделил мою страсть к вину. Так что сейчас его коллекция не сильно уступает моей. Честно говоря, такими темпами может и перегнать. Неприятно будет. Впрочем, в данном случае у него преимущество. Я тоже много лет не могу пополнять свои запасы, скорее наоборот, понемногу опустошая их. Но что поделать? Пусть будет ему небольшая фора». Я же своё еще наверстаю, усмехнулся мужчина, откинувшись на стуле. Кстати, как он там вообще поживает? Мы не настолько близки, чтобы знать, как он поживает, но потому что я знаю вполне себе неплохо. В моей голове за эти мгновения успело пролететь множество мыслей. Кто его внук? Как лучше ответить, чтобы не навести на себе подозрения и множество других вопросов? Впрочем, с первым все было довольно очевидно. Если он из потомков Люциуса то и его внук тоже. А значит, это кто-то из одноименного рода. Но, учитывая, что он может собрать коллекцию не хуже, чем у полубога, то значит, кто-то весьма влиятельный из главной семьи. И с большой долей вероятности сам глава рода. Ну и ответ должен быть весьма нейтральным. Но правда, откуда бы мне знать, как дела у главы столь влиятельного рода, Сомневаюсь, что он делится подобной информацией с кем бы то ни было особенно если этот человек не входит в семью. И, видимо, я не прогадал. Осталось только понять, ему правда было это интересно или же это была проверка. Лучше буду считать, что это второе. «Ха! Тот ты прав. Скрытный он до безобразия. Даже мне не все рассказывает. Что ж тут говорить про остальных? Ну да ладно, пофиг на него. Еще настроение буду портить из-за него». Ты мне лучше расскажи, что новенького на большой земле. До меня тут новости доходят с большим запозданием. Ну, тут, смотря какие именно новости вас интересуют. В целом, по миру все относительно спокойно. И если же взять наши дела, случились некоторые перестановки в северном отделении. Ха-ха-ха-ха! резко рассмеялся он. Перестановки! Я даже догадываюсь, какие вина, если ко мне в гости заглядывает явно новоиспеченный бессмертный. — вполне милость, поди. Сюда только таких и ссылают. — Что натворил? — Да, невыполненный приказ не похоже, скорее неудачная попытка переворота, да? — Впрочем, можешь не отвечать, я все понимаю. — Возможно, — уклончиво ответил я, воспользовавшись шансом. — Но ничего страшного. Не стоит читать это наказанием. Честно говоря, это скорее твой шанс. Ты попал на этот континент на удивление вовремя. Не придется ждать годами, как мне. Как только мы закончим, то будем первыми, кого наградит мой предок за верную службу. Так что стоит порадоваться. Вот вы столько раз говорили, что все почти готово. Не хочу ставить под сомнение ваши слова, но все ли столь радужно? А! Тот ты прав. «Если бы все было настолько хорошо, то, уверен, уже через пару дней здесь находилась вся верхушка черного солнца». «Но, как видишь, их тут нет», — развел он руками. «Есть и проблемы. С барьером я разберусь сам. Это моя работа. Тут даже не сомневайся. А вот со второй проблемкой, наверное, ты мне сможешь помочь». Очень хотелось расспросить, что за барьеры вообще. Вот только этим я бы себя почти сразу выдал. Пришлось сдержаться. Может, чуть позже сам все расскажет. Либо найду ответы на вопросы в другом месте. Слушаю. Ты, возможно, уже слышал. Мы на этом континенте не одни. Коренные жители, что все же смогли выжить после той великой битвы, сильно недовольны нашим здесь присутствием. Я бы даже сказал, смертельно недовольны. Постоянные нападения на наших людей, кражи ресурсов, разрушения. «Делают все, что хотят. И остановить их никак не получается. На главный лагерь они стараются не нападать. А вот со всеми остальными творят, что хотят. И у них есть как минимум один бессмертный, а возможно и даже больше. Вот только стоит мне только попытаться разобраться с ними лично, как тут же сбегает, как крысы. Попытаться скрыть свою силу не помогает. Они будто всегда знают, где я». «Уж сколько раз пытался, все бесполезно. Вот тут-то в дело и вступаешь ты. Выследи их и разберись. Понимаешь, что если у них будет несколько бессмертных, это окажется слишком проблематично. Именно поэтому я помогу». Он по столу катнул мне какую-то деревяшку. «Это маячок для телепортации. Просто задержи их и активируй его. Все, дальше им конец». «Интересная идея, и, пожалуй, я помогу вам» взвесив все за и против, решил я. «Вот только мне нужна будет вся информация о них. Места стоянок, известные силы и прочее. Ну и поддержка ваших людей в случае необходимости». «Это само собой разумеющееся», — кивнул он, довольно улыбнувшись. Вся необходимое будет в распоряжении, и я распоряжусь». «Джекпот!» Пот. Хе. Он сам дает мне в руки оружие против него же. Да, весьма своевольное оружие, но все же». Это сильно развяжет мне руки. А уже если удастся договориться с этими повстанцами, то будет вообще шикарно». «Прекрасно. Откуда лучше всего начать поиски?» «Эм, не знаю», — улыбнувшись, развел он руками. «Как я уже говорил, мне с ними столкнуться так и не удалось. Но ну, не считая нескольких мелких стычек. Да там были такие слабаки, что и говорить не о чем». Поисками же их убежищ занимается мой человек. Я велю ему сообщить тебе все, но это уже завтра. А сегодня давай же отпразднуем нашу встречу». Он отсылитовал мне бокалом, и я ответил ему тем же. «Впрочем, не стоит забывать о том, зачем я здесь. Все же возможность прибить полубога из явно враждебной для меня фракции не главная моя цель». Вообще-то, я отправлялся сюда для того, чтобы выяснить, что за секрет таится на месте гибели моего отца. «Кстати, а можно ли будет посетить место гибели темного бога дракона? Мне хотелось бы увидеть это место триумфа нашего бога», — осторожно спросил я, когда Александр уже основательно напился. Ой, эта гадина засела прямо там. Так что пока не уничтожим барьер, даже приблизиться не получится». «Но я тебя понимаю. Сам хотел бы увидеть это. А еще больше — распотрошить останки бога. Кто знает, может, это смогло бы помочь мне прорваться». «Понимаю», — едва смог сдержать свой гнев. «Но даже издалека будет интересно на это посмотреть. Все же других таких мест просто нет. Даже манации этой битвы спустя столько лет должны быть невероятными». «Это да. Ладно, покажу тебе». Да, не сейчас, разумеется, все потом. Сегодня мы отдыхаем, а за... Послезавтра или... В общем, на днях посмотрим. «Как скажете», — лишь кивнул я, поддерживая пьяного полубога. Сам же просто уничтожал свое вино магии, делая вид, что тоже уже основательно пьян. Впрочем, Агни повторяла за мной. «Эта попойка закончилась лишь ближе к рассвету». Так что, как бы то ни было, но выделенные нам комнаты для сна нас проводили уже фактически утром. Разумеется, мы с Агнией решили поселиться в одной комнате. Так меньше подозрений вызовет, да и безопаснее. Едва войдя в комнату, тут же параллельно стали активировать заклинания. до поиск прослушки, нейтрализацию чужих заклинаний и артефактов, а также защиту. И я ничуть не боялся, что это разозлит или насторожит гостеприимного хозяина этого дома. Скорее, если бы не стал этого делать, то вызвал подозрение Так что моя паранойя разошлась по полной. И не напрасно, кстати. Несколько закладок мы все же нашли. Так что, лишь полностью уверившись в своей безопасности, мы, наконец, смогли расслабиться. «Он меня пугает. Какое-то такое чувство, что...» — вздрогнула Агни. «Полубог все же. Его сила давит, это да. Мне-то проще. А тебе с этим придется смириться». Держись лучше поближе ко мне. Смогу прикрыть тебя своей аурой. — Спасибо, — благодарно кивнула она. — Но почему ты не воспользовался шансом? Он же под конец был в стельку пьян. Можно было бы попытаться решить все быстро. — Эх, огни вздохнул я, посмотрев на нее, как на наивную девочку. — Да, он полубог и явно не воспринимает тех, кто ниже, как угрозу. Вот только совсем идиотом его считать не стоит. Иначе он бы до этого ранга не дожил. Ни один разумный человек не станет в первый же день бухать с незнакомцами, не озаботившись своей защитой. Пусть даже это и происходит в его собственном замке. Ты, видимо, не заметила, что за нами все это время наблюдала парочка вознесенных, явно его личная охрана. Да и защиту свою он явно не деактивировал. Так что решить все одним ударом просто не получилось бы. А дальше мы тут же проиграли бы. Нет, лучше подыскать другой вариант. Этот слишком рискованный. И местные жители вполне могут подойти. Они явно не откажутся избавиться от него. Так что сперва найдем их, а дальше по ситуации. Может, вообще получится быстро добраться до цели и свалить отсюда, не влезая во все эти разборки. Хотя сильно сомневаюсь, что все может быть так просто. Я тебя понимаю. И вправду, даже бессмертный не будет бесзащитным в таком состоянии. Что уж говорить о полубоге. Полубог. Мне до сих пор не по себе от мысли, что они вообще существуют, и один такой сидел прямо перед нами. Я думал, что в данный момент в мире нет существ такого ранга. Что же, я ошибался. И кто знает, сколько еще таких монстров может прятаться от общественного внимания. Все же мы лишь лягушки на дне колодца, и только достигнув его вершины, обнаруживаем, что все это время находились внутри еще большего колодца. М да Так себе ощущение, если честно. «Это да. Впрочем, это не так критично сейчас. У меня есть один очень важный вопрос. Наложница? Серьезно?» Полыхнула она своими огненными глазами в мою сторону. «Эй!» «Ляпнул первое, что пришло в голову». «И тебе пришло в голову сделать меня наложницей, а не женой?» фыркнула она. «Это было наиболее реалистично. ну кто берет с собой жену в столь опасное место? Так куда достовернее, не говоря же о том...» что такой статус позволит тебе спокойно пообщаться с местными слугами, не вызывая подозрений». «Хм. Ладно, считает отбрехался». Просверлив еще немного меня взглядом, Сержу успокоилась с «Слушай, но ну ты же меня хорошо знаешь. Я уж точно не хотел тебя оскорбить», придвинулся к ней чуть ближе. «Знаю. И все же звучало это не очень красиво. Но я правда понимаю. Но ты все же виноват», — пыркнула она, но не стала отталкивать. «Отработаешь». «О, не сомневайся, обязательно отработаю», — подмигнул ей. касс но не сейчас», — просто обнял ее, заключив свои объятия. «Когда мы будем в безопасности. А пока давай просто поспим. Крепкий сон никогда не бывает лишним». «Хорошо», — крепко обняла она меня, и мы просто повалились на кровать. «Наш покой в это раннее утро хранила магия, так что сон был крепким и приятным». Кое-чего перед сном не хватало, но я умею ждать, когда это необходимо.